Глава 23. Разборки. София. Вот стоим мы среди руин помещения некогда бывшего гостиной. Трое драконьих принцев в и порванной одежде, с синяками и ссадинами на холеных морд... вернее лицах. Рядом чудом уцелевшая я, нервно посмеивающаяся и немного покрытая пылью. А на нас с укором взирают Энарда и Лен и дракона-папа. Интересно, как этот реликтовый ящер появился во дворце так не вовремя? И нет, это не я их так отфиячила, они сами, Ну, почти. Что здесь произошло? С убийственной тихой яростью поинтересовался папенька Софиены. Почему мои сыновья в таком виде? Рейвен, на вас кто-то напал? Спросил король Дракарда, прежде чем я успела что-то сказать в свое оправдание. Память, доставшаяся мне в наследство от Софи, услужливо подкинула мне имя монарха – Рагорн фару Кстати, почему-то к принцам никакой информации и пояснений на ум не пришло. Похоже, Софиена принципиально не интересовалась своими будущими женихами. «Нет, отец, это мы с Лансом и Диланом подрались», – виновато опустив голову, сказал Брюнет. «Значит, черненького зовут Рейвен, а двое других – Ланс и Дилан. Осталось узнать, кто есть кто». «Дилан, кто виновник драки? Почему вы повели себя так опрометчиво и недостойно?» Холодно и с нескрываемым раздражением потребовал ответа Рагорн Фару. «Каждый из нас почувствовал в принцессе Софиене свою пару. Мы трое одновременно заявили права на нее и не смогли полностью удержать контроль над сущностями». Упрямо вскинув подбородок, произнес русоволосый наглец, тот самый, который имеет привычку время от времени щеголять со следами чужие помады на одежде. Хотя это уже меня не касается. Собственно, блондина зовут Лансом. Каким образом ваше высочество сумели одновременно определить то, что моя дочь является вашей избранной? Вы что, набросились на Софиену? Все вместе? Я пригласил вас в свой замок как союзников и доверил самое дорогое – мою плоть и кровь. «А что сделали вы?» Начал закипать от ярости Энарда и Лен. Король драконов тоже напрягся, готовый грызть глотки за своих сыновей. В общем, еще несколько фраз, и разыгралась бы новая драка. А после и полномасштабные военные действия были бы практически гарантированы. «Позвольте все объяснить. Просто вышло недоразумение». Вмешалась я. «Говори, Софи!» – потребовал Энарда и Лен. Вокруг повелителя фей искрила магия. Показывая, насколько мужчина напряжен. Дело в том, что принцы вели себя несколько настойчиво. Они поймали меня и заперли в этой комнате. Я испугалась, а моя магия вырвалась, и вот. Волнуюсь, избиваясь с мыслей, пробормотала я. «То есть эта принцесса околдовала моих сыновей?» Прищурив глаза, спросил Рогарн Фаро. «Какое именно заклятие ты кинула в их высочество?» Настороженно поинтересовался Энар Дейлин. «Никакое». Я вообще этого не хотела. Принцы говорили обо мне, как о вещи, и напирали. Я разозлилась и пожелала, чтобы каждый из них нашел свою любовь, а сила среагировала на эту мысль, причем как-то странно. Я не думала, что они озвереют и начнут кричать «Моя!» и драться. Сжавшись под внимательными взглядами мужчин, призналась я. «Вы понимаете, что натворили, принцесса? Вы приворожили троих драконов. Это просто немыслимо. И что теперь делать моим сыновьям?» «Двое из них навсегда останутся одинокими!» Хватаясь за голову, выпалил дракона папенька. «Не драматизируйте, ваше величество. Думаю, все можно исправить. Наверняка с помощью посоха благословения можно отменить это колдовство. Все трое ваших наследников смогут жить без меня вполне спокойно», сказала я, не особенно понимая паники короля Дракарда. «Драконы любят только раз, девочка!» «Неважно, что стало причиной их выбора, но этого уже не отменить. Ты станешь женой Рейвена, а Дилан и Ланс никогда не смогут обрести свою семью. Мои несчастные мальчики. Это все ваша вина!» Не скрывая горечи и боли, произнес Рагорн Фаро. Интересно, с чего это он решил, что я выберу Чернявого? И все равно ситуация была просто ужасная. Я с жалостью посмотрела на Дракона Принцев. «Блин, да что же это такое?» И вообще, я уже замужем, за орком, ага. Даже не представляю, что будет, когда я об этом скажу. А признаться-то придется, причем сейчас. Принцесса не виновата, отец. Мой дракон уже почти неделю сходил с ума, требуя заявить права на свою пару. Я не хотел тебе этого говорить. Деланы Рейвен еще раньше признались тебе, что их влечет к Софиене. возразил блондин, безмерно удивляя меня. Кто-то сходил с ума? «Не этот ли несколько минут назад заявил, что брезгует даже поцеловать меня?» «Это так, папа. Магия принцессы просто спровоцировала нас», — поддержал брата Брюнет. Шатен лишь хмуро кивнул. «Хм... В любом случае, ваши наследники сами виноваты в сложившейся ситуации. Софи, раз так получилось, что тебе придется сейчас выбрать себе супруга. Кого из принцев ты хочешь видеть своим мужем?» Игнорируя комментарии Рагорна, сказал Энардайленд. «Никого. Я не могу выйти замуж», – призналась я, сжимаясь в ожидании реакции мужчин. На долгую минуту в разрушенной гостиной повисла гробовая тишина. «Что это значит? Вы решили нарушить договор?» – зарычал дракона папенька. Принцы стояли бледные и напряженные до предела. На красивых лицах играли желваки, а их глаза горели нечеловеческим огнем. «Дело в том, что я уже замужем. Вот». Тихо произнесла я, опуская браслет с предплечья на запястье. «Ой, что дальше началось...»